собраться в дорогу. Мое сердце грохотало, переполненное высокими чувствами. Эмма Сезар. С новорожденной на руках я вернулась в Конокри и сразу начала вести занятия в Бельвю, хотя сотрудничество с Жаном Профетом вызывало теперь меньше энтузиазма. У меня появилась новая задача — найти работу. Я просматривала все газеты, приходившие в центр документации коллежа. Разослала сотни писем в международной организации разные африканские исследовательские институты, но они остались без ответа. Уж слишком коротким было мое тогдашнее резюме. Я снизила уровень протязаний и обратилась в лице и коллежи больших городов Африки. Мне сделали одно предложение. Пригласили в экспериментальный учебный центр, находившийся в Бобо-Дьюаласо, в бывшей Верхней Вольте. Теперь Буркина-Фасо. Название переводится как «Дом Бобадьюлы. Однажды я получила предельно лаконичную телеграмму. «Приезжайте». Прислал ее Эдуард Хелман, который станет известен широкой публике под именем Ив Бенот, будущий автор таких замечательных работ, как «Идеология африканской независимости» 1969 и «Дидро. От атеизма» к антиколониализму, 1970 -й. Он же перевел книги гигантского философа Квамен Круме и нигерийского политика и профсоюзного деятеля Мазиса Самуэля Гомсу и Коки. Он был одним из редких интеллектуалов, открыто разоблачавших фальшивый заговор учителей и хлопнувшей дверью Гвинеи, предавшей революцию. Одно время он преподавал в лицее Донка, и тоже жил в квартале Бульбине. Ходили слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации, но точно никто ничего не знал. Личная жизнь этого человека была окутана тайной, а характер он имел трудный, почти невозможный. По примеру Иоланды, он переводил «Дух» на моем этаже, прежде чем подниматься к себе на девятый, но однажды, забыв у меня какую-то книгу, Сразу примчался, чтобы забрать ее. Речь шла о последнем романе Томаса Харди «Джуд незаметный», чья погруженная в отчаяние вселенная полностью совпадала с моим настроением. Очень скоро я прочла все романы этого писателя. В «Санатории в Вансе» я зачитывалась английской литературой. С юности обожала поэтов Джорджа Гордона Байрона, Перси биши и Шелли, Джона Китца, и особенно у Уильяма Вотсфорда. В 15 лет подруга матери дала мне грозовой перевал Эмили Бронте, и я проглотила его за один зимний дождливый уикенд. Рассказ о пылких страстях, о любви, которая сильнее смерти, о ненависти и мести, потряс меня. Я не могла забыть этот роман, и годы спустя все таки решилась сочинить «Миграцию сердец» антильскую вариацию шедевра. Вдохновлял меня пример Джин Рис, которая в романе «Широкое саргассово море» сделала каннибалами героев Джейн Эйр, Рочестера и Берту Мейсон. Скажите, какая странная идея пришла вам в голову? Шарлотта и Эмиль Бронте жили в доме священника два столетия назад, и будете правы. Хотя я увлекалась не только их творчеством, но и многими другими романами. Жан Пенсо, герой романа «Кто перерезал горло Селонире», практически пришивающий голову ребенку, найденному на куче отбросов, стал аватаром Виктора Франкенштейна, героя романа Мари Шелли. Двойной персонаж Касселли Рамзи из «Меланхолических красавиц» моя версия доктора Джекила и мистера Хайда Роберта Альюиса Стивенсона. Неожиданная телеграмма от Хелмана, вернувшая мне надежду, одновременно внушила глухую тревогу. «Я почти ничего не знала о Гане, не говорила по-английски. Где взять деньги на пять билетов до Акры? Сбережений нет, одолжить не у кого, разве что у коммерсанта в Маленке. Я не была уверена, что получу хотя бы скромное выходное пособие и находила телеграмму слишком лаконичной» почему он не объяснил, какого рода работа меня ждет? Хорошенько все обдумав, я пришла к выводу, что главное сейчас покинуть Гвинею, а там будет видно. В одну из бессонных ночей мне в голову пришла настолько постыдная идея, что я едва решаюсь рассказать о ней. Одна я не справлюсь, значит, придется посвятить в мою затею Канде. Эту уловку продиктовали мне слабость — уязвимость и страх перед будущим, а еще глубинный эгоизм и бесконечное презрение к Канде, которого я без стыда и зазрения совести сделала инструментом достижения своей цели. Я пошла в комнату Дэни, где Канде спал после моего возвращения из Сенегала. Мы не доверяли телам-предателям, понимая, что ни за что не должны произвести на свет пятого ребенка. Мы сели на террасе, Высоко в небе стояла луна. Воздух был напоен ароматной влагой. Я начала излагать свою басню. Сказала, что дети не должны вести существование без будущего, что в Гане меня ждет потрясающая работа, что я отправлюсь на разведку и вызову его, как только мы устроимся. Кандес спросил, вглядываясь в мое лицо. «Ты правда хочешь, чтобы я к вам присоединился?» «Конечно хочу!» «Значит, ты все еще любишь меня?» Его голос дрожал. Я выдавила из себя несколько слезинок и постаралась придать тону убедительность. «Надеюсь, ты наконец поймешь, что нас отдаляют друг от друга жалкое существование и талитворная страна». С этого момента Канде все взял в свои руки и действовал с поразившей меня уверенностью. Он посоветовал ничего не говорить Секу Кабе о моих долгосрочных планах. Он не даст тебе навсегда покинуть Гвинею. Ты для него и небо, и земля. Гноленг ревнует. И ответила, что знаю, как убедить Секу. Скажу, что должна восстановить силы на родине, что беременности подорвали мое здоровье, и попрошу отпуск. Секу Каба купился. Сделал все возможное и невозможное, чтобы помочь мне, и не преуспел только в общении с Центральным банком Гвинеи. Я не могла уехать без единого СУ с четырьмя детьми и решила, что моим планам конец. Один из коммерсантов в Маленке уступил настоянием Канде и дал ему 50 долларов. Пришлось довольствоваться мизерной суммой и утешаться мыслью, что в Дакаре можно будет в очередной раз стрельнуть деньги у Эдди. В маленькой общине невозможно ничего утаить. Не знаю, как новость о том, что я покидаю страну, стала известна в Камаене, но реагировали люди неожиданным образом. Те, кто раньше открыто насмехался надо мной и не удостаивал ни словом, ни фразой, подходили на улицы и дрожащими голосами умоляли не оставлять Канакри. «Куда ты собралась? Куда увозишь наших детей? Ваше место здесь!» Другие приносили угощение. Зеленые соусы, мясное или рыбное рагу с арахисовой приправой, пироги. Я пребывала в растерянности, не понимала причин такой перемены отношения и калялась, что пробуду на родине недолго всего несколько месяцев. Правду знали только и Аланда и Луи. Однажды вечером я поднялась на последний этаж нашего дома в квартале Бульбине, чтобы попрощаться с друзьями. Новости хошеломила. Хелман? Да он сумасшедший!» — воскликнула Иоланда. «Вы хорошо его знаете?» — спросил более сдержанный Луи. «У него репутация неуравновешенного человека». «Я пролепетала, что не могу оставаться в Гвинее». «Но почему?» — хором воскликнули они. «Из-за отключения электричества мы зажигали ацетиленовую лампу, пили кофейный рзац, в котором... Не растворялись кубики русского сахара. Чешское мятное печенье для завтрака на вкус напоминало мелкие камешки. Каждый боялся за свою жизнь. Исчезали самые безобидные на вид люди. Их бросали в тюрьму ни за что. А они задают наивный вопрос: почему ты больше не хочешь жить в Гвинее? Пока я пыталась сформулировать ответ, и Аланда продолжала наседать на меня. А помнитесь! «Вы ведь многодетная мать!» Луи курил с задумчивым видом, очень похожий на изображение своего царственного предка в учебниках. Полагать, будто народ изначально готов к революции, ошибочно. Народ труслив и эгоистичен. Он скорее материалист, чем романтик. Его требуется принуждать, что и делал Секу. «Принуждать?» — возмутилась я. То есть бросать людей в застенок, пытать и убивать их? Он посмотрел на меня, как на неразумное дитя, и произнес со снисходительной улыбкой. — Не преувеличивайте. — Я не преувеличивала. Вовсе нет. По данным неправительственных организаций, в лагерях Буаро и Кинди погибли в общей сложности сто тысяч человек. А подсчитать... Сколько мертвецов лежат в общих безвестных могилах по всей стране, не представляется возможным. Мы с Иоландой оплакивали наше расставание, а воссоединились только 20 лет спустя на конгрессе, посвященном истории Африки. Она вышла замуж за Луи, у них родился сын, и они поселились в Катану, финансовой столице и крупнейшем городе Бенина. Несколько дней спустя в машине. Секук сказал мне с печалью в голосе. Женская интуиция. Гноленгаби считает, что мы зря отпускаем тебя с детьми. Ты никогда не вернешься в Гвинею. Я не захотела обманывать человека, который всегда обо мне заботился и завоевал мою любовь. А потому не ответила. Дальше мы ехали в молчании, и каждый был погружен в тяжелые раздумья. Я вновь увиделась с Сику года спустя в Абиджане, где жили моя дочь Сильви Анна и ее муж Шейх Сар. Сику считали пособником режима, и ему пришлось покинуть страну. гналенгаби осталась в Канкане. Одинокий, почти слепой, больной. Он жил на деньги, которые ему присылали из США дочери. Весь мир узнал о преступлениях Сику Туре, Но Каба продолжал восхищаться этим человеком. Он повторял с болью в голосе. Секу Туре никогда не делал ничего плохого. Он был истинным националистом, безупречно честным человеком, но ошибся, окружив себя карьеристами, людьми без идеалов. 22 ноября 1963 года потрясенный мир наблюдал за гибелью в Далласе Джона Кеннеди. А я поднялась по трапу самолета компании Гвини и полетела в Дакар, где должна была сделать первую остановку. Я плакала и не могла утешиться. За 27 лет жизни я пролила много слез, Но в тот день превзошла себя. Дети дружно всхлипывали и подвывали. Канде тщетно пытался их успокоить. Молчаливые, расстроенные, Сикуигналенгбе, то и дело совали мне, Зеленые бумажные носовые платочки, пропитанные ментолом. Их импортировали из Югославии и продавали в государственных магазинах. Что я оплакивала? Расставание с этой несчастной землей. Я сильно к ней привязалась и чувствовала, что никогда не вернусь. Именно она, а не теоретические разглагольствования друзей, внушила мне сострадание к народу и умение сочувствовать ему. Я поняла, что нет ничего страшнее мук ребенка и навсегда усвоила следующий урок. Не смей помнить лишь о своих бедах, помогай тем, кому хуже. Я потеряла очень дорогих моему сердцу друзей и сама сильно изменилась. Наследница великих негров исчезла. Годы, прожитые в Гвинее, жестоко пометили и детей, и меня физически». Только Айша осталась пухленькой красоточкой. Остальные исхудали до невозможности. Особенно Лейла, ставшая угрюмой и раздражительной. У Дэнни выпадали волосы, десны и губы Сильви покрылись болезненными язвочками. Ей было больно есть. Бедность вынуждала меня обшивать семью. Я даже шорты Денни соорудила своими руками. Выкройки мне давала маркетта Матима уроженка Гваделупы, преподававшая в нашем коллеже кройку и шитьё. Воистину мы являли собой печальное зрелище. Впереди меня ждал фантастический сюрприз. Самолет взлетел. Я начала отстегивать ремень безопасности, и тут из салона первого класса появилась крупная, дорого одетая женщина, увешенная драгоценностями, и подошла ко мне. Звали ее мадам Сесе, Она происходила из прибрежного племени Сусу, владела сетью магазинов и разъезжала по кварталу за рулем «Мерседеса 280 СЛ». Она сунула мне в руку толстую пачку долларов со словами «Да хранит вас Аллах! Это для вас и ваших детей!» Я получила нежданную гигантскую милостыню от незнакомки и началось мое третье африканское приключение». Известие об убийстве Джона Кеннеди повергло Дакар в ужас. На общественных зданиях приспустили флаги. Президент Леопольд Сидар Сенгор объявил трехдневный национальный траур. Больше всего меня поразил тот факт, что скорбели не только сильные мира сего, но и весь народ. Соседи Эдди собирались у счастливых обладателей телевизоров и лили слезы, умиляясь образу убитой горем Джеки в розовом костюме. «Иногда Господь не ведает, что творит», — повторяли они. Я не участвовала во всенародном камлании, потому что была узколобой марксисткой и считала ДФК американским капиталистом, который в 1961 году руководил печально известной высадкой в заливе свиней и боролся с одним из моих любимых героев Фиделем Кастро. Всеобщее уныние резко контрастировало с моей радостью по случаю расставания с Адом, где я чахла много лет, мешала бегать по пляжу вдоль моря и упиваться забытым вкусом свободы. Как-то вечером нас пригласила на ужин мадам Вьейра, и Эдди, знавшая мои политические воззрения, перед уходом попросила не говорить ничего скандального. Я пообещала, но слово не сдержала. Ужин закончился громким спором с бенинцем по имени Согла, который позже стал президентом республики. А в тот момент был рядовым международным функционером Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия. Согла показался мне с спесивым наглецом. Уж очень самодовольно он называл регион, за который отвечал мои страны». Я еще не понимала, что учусь не только свободе, но и умению выражать свои мысли».